«Я же тебе говорила, давай лучше я», — фыркнула Элли. «Я сильнее». Она выше, — ответил Мазу, ставя ногу мне на плечо. «Так, еще чуть-чуть, достаточно». Лодка скрипела и раскачивалась. Удерживая равновесие, Мазу встал мне на другое плечо. Как было больно. Я думала, плечи у меня сломаются. Потом я почувствовала толчок, и сразу стало легко. Мазу примостился на выступе, заглядывая в окно. Потом разочарованно буркнул что-то, обогнул его, прижавшись к стене, и заглянул в другое окно. И снова буркнул. Или и я таращились на него, опасаясь, что все наши старания окажутся напрасными. Я заметила, что через спину Мазу перекинуто что-то длинное, узкое, завернутое в ткань, но не могла понять, что это. Мазу перелез дальше и заглянул в следующее окно. — Ага, слава Аллаху! Кажется, он сидел там целую вечность, потом послышался отвратительный, царапающий звук алмаза по стеклу и быстрый, частый стук. С помощью пальцев и ножа Мазу вытащил из рамы большой кусок оконного стекла и швырнул его в темзу. Потом просунул в дырку руку, нашел щеколду и приоткрыл окно. Дальше Мазу распустил веревку, которая была обмотана у него вокруг талии, и привязал один ее конец к оконному откосу. «Лезьте сюда, леди Грейс», — негромко сказал он, глядя на меня сверху вниз. Я совершенно не знала, как это делается. Тогда Мазу велел мне обмотать веревку вокруг талии и подтягивать руках, упираясь пальцами ног в уступы на стенах. Эта стена была такая скользкая. Дважды я чуть не свалилась в воду, но все-таки умудрилась влезть на выступ и сгруппироваться там. Сердце у меня билось, Бам-та-да-бам, -да -бам, как барабан во время танцев. Мазу перекинул веревку в комнату и спрыгнул вниз. Я за ним. Внутри стоял отвратительный запах сырости и неопорожненного ночного горшка. А на соломе в самом углу лежал, завернувшись в плащ, крупный мужчина. Я подошла и тронула его за плечо. Он дернулся и вскочил, выставив кулаки. Я попятилась. «Кто? Что?» прорычал он. «Сэр Чарльз?» — неуверенно спросила я. Мазу в это время возился с огнивом. Когда он зажег свечу, у меня не осталось сомнений. Это действительно был сэр Чарльз, хотя выглядел он ужасно. Борода свалялась, волосы торчат в разные стороны. Он был без камзола, кутался в плащ, и вдобавок под глазом у него был синяк. «О небо, леди Грейс! Господи всемилостивый!» — воскликнул настоящий сэр Чарльз и вдруг он недоверчиво сузил глаза. «Вас привел мой брат?» «Нет-нет, я даже обиделась. Я не знаю, что он за брат, но мы пробрались сюда, чтобы вас спасти». Я объяснила ему, что мы разузнали и как здесь оказались. Сэр Чарльз, не веря своим ушам, только качал головой. Мазу в это время снял и разворачивал то, что было у него на спине. Потом поклонился сэру Чарльзу. — Сэр, боюсь, окно для вас будет узковато, но у меня есть вот что. Он вручил сэру Чарльзу острый стилет. Сэр Чарльз схватил его, попробовал лезвие, затем отрицательно покачал головой. — Я не смогу, вот. Он приподнял ногу, и мы увидели у него на щиколотке кольцо, цепь от которого была вмурована в стену. Мазу снова улыбнулся и достал небольшой футляр. Внутри были разные крючки и напильники. Он принялся что-то делать с кольцом на ноге сэра Чарльза, а я в это время стояла у двери и прислушивалась, не идет ли стражник.